Слушал сердце и легкий. Обследование продолжалось минут пять. Затем молодой человек сказал «спасибо», отошел к другому столу и сел писать «ну как».